Глава четвертая. В стране воспоминаний. Было раннее утро, когда я вышел на площадку обсерватории. Наше воздушное жилище сияло в лучах восходящего солнца, как болит, а внизу радиополис еще тонул в синеватой предутренней мгле. «Доброе утро! Как вы себя чувствуете?» – услышал я около себя голос «Эа». Она говорила на своем языке, но теперь я владел им в совершенстве. Это не был эсперанто, как думал я вначале, хотя эсперанто был положен в основу нового международного языка, еще более простого и звучного. «Благодарю вас прекрасно», — ответил я девушке. «Эль обещал сопровождать меня сегодня». «Вот он летит», — ответила она, глядя раскрывшуюся под нами бездну. Я еще ничего не видел. «Скажите, как держится в воздухе это воздушное сооружение?» — спросил я. «Пропеллеры, помещенные под площадкой, держат его, а гироскопы...» «Придают полную горизонтальную устойчивость. Вполне капитальное сооружение. На всякий случай мы все же держим здесь несколько парашютов. На одном из которых я и совершил свое невольное путешествие. Да, и очень счастливо для первого раза», — улыбаясь, ответила Эа. «Но ведь, чтобы приводить в движение пропеллеры, нужны сильные моторы, и для них целые склады горючего». «У нас энергия для всех двигателей передается по радио», — ответила Эа. «Опять радио?» Внизу послышался легкий шум и голос Эля. «Доброе утро! Надевайте скорее крылья. Летим в страну воспоминаний!» Я надел принесенные мне ЭА-крылья. Эль осмотрел широкие ремни, крестообразно стянутые на моей груди, и сделал указание, как управлять этим необычно простым по конструкции летательным аппаратом. «Попробуйте подняться и опуститься на площадке», — сказал он. «Не без волнения!» — повернул я рычажок у моего бедра. Суставчатые крылышки, как у летучей мыши, затрепетали у меня за спиной. И я почувствовал, что почва уходит из-под ног. Инстинктивно я расставил руки и ноги, как бы готовясь упасть на четвереньки. Вид мой, вероятно, был очень смешон. Я слышал заглушенный смех Эа. «Держитесь примей, командовал Эль. «Правый рычаг, поворот больше, так, отдача, левый рычаг назад!» Я плавно опустился. «Хорошо, можем лететь!» Я и Эль подошли к краю площадки, спрыгнули на ограду и бросились вниз. Это было мое третье воздушное путешествие в радиополисе, которое оставило во мне самое сильное впечатление. Мне приходилось когда-то летать на аэропланах. Но разве можно сравнить ту громоздкую, грохочущую машину моего времени с этими крыльями, которых почти не ощущаешь? Впервые я почувствовал себя летающим человеком, легким и свободным, как птица. Несколько секунд полета, и мы оставили освещенное солнцем пространство, погрузившись в синие сумерки. Эль летел рядом, несколько впереди, направляя свой полет к Кремлю. Скоро под нами показался уже знакомый мне фонтан в Кипарисовой роще. Наши крылья так незначительно шумели, что мы могли свободно разговаривать. «Эти кипарисы», — указал я на рощу, — «выставленные на лето из оранжереи?» «Нет, они свободно растут здесь. Мы изменили климат. Чему же вы удивляетесь?» Мы могли достигнуть этого разными способами, но для этого оказалось достаточно и одной лучистой энергии Солнца. Вы знаете, что на пространстве в один квадратный километр эта энергия, использованная только на 10%, сможет произвести работу, равную 75 тысячам миллионов лошадиных сил. Мы же получаем в одном Туркестане тысячи миллионов лошадиных сил этой энергии. Вполне достаточное количество, чтобы не только согреваться, но и приводить в действие все наши машины. Башни Кремля тем временем промелькнули под нами. Мы опустились на тихую снежную площадь и сложили крылья. Здесь было раннее зимнее утро. Мы реставрировали прошлое, век за веком. Вся старая Москва, ваша Москва, превращена теперь в музей, сказал Эль. Перелетая из квартала в квартал, вы будете как бы перелетать из века в век. Перед вами пройдет все характерное для данного времени. От архитектуры до мелочей быта. Эль был прав. Мы действительно перелетали из века в век. Зайдем в один из комиссариатов. Не все же вам спрашивать у меня. Я тоже хочу кое о чем спросить у вас, как у современника этой эпохи. Пополнить свои исторические знания, сказал он, улыбаясь. Вот вы где служили? Я ответил. Мы вошли в знакомое здание. Меня невольно охватило волнение. Все осталось по-прежнему. Не чудо ли? Даже мой письменный стол и на нем папки дел. Все, как я оставил их вчера. Если только это было вчера. Не будьте ли вы любезно объяснить мне, чем вы занимались, в чем заключалась ваша работа? Я был польщен. Наконец-то я могу дать объяснение этому человеку неограниченных знаний. Я охотно раскрыл свои папки и начал объяснять, в чем заключалась моя работа. Эль слушал очень внимательно. Иногда, правда, мне казалось, что он хочет поправить меня, но, очевидно, я ошибался. Он только не совсем понимал меня и просил пояснений. «Достаточно», — сказал он. Я окончательно убедился, что вы, как ни странно, человек из прошлого. Никто лучше меня не знает прошлой истории, а вы проявили, в своей области, конечно, такие знания, что всякая мысль о мистификации исключается. Я не сразу понял его. Мысль о мистификации, и вдруг поняв, я невольно покраснел от досады. Значит, все это было только испытание? Эль дружески взял меня за руку. Уверяю вас. — Последнее, — ответил он. — А теперь, чтобы сгладить неприятное впечатление, которое я вижу, оставила моя хитрость, по неволе осмотрим бегло другие отделы нашего музея. Для нас они тоже только страна воспоминаний, а для вас это страна нерожденного будущего. И вдруг без видимой связи он сказал. Да — Да-да, я очень рад. Только машина? Интересно посмотреть. Вслед за тем, обращаясь ко мне, разъяснил. Ли сообщает, что он нашел разбитую летательную машину, зарытую в песке недалеко от Красного моря. Но ведь оно находится за тысячи верст. «Для нас почти не существует расстояний», — ответил Эль. Вынув из кармана прибор, напоминавший сейсовский бинокль, он покрутил окуляры, глядя на деление с цифрами, и посмотрел. Потом передал его мне. «Я увидел песчаный берег моря. Из груды песка виднелись части какого-то сломанного аппарата». Рядом стоял Ли и смотрел в такой же бинокль по направлению ко мне. Очевидно, увидев меня, Ли улыбнулся и приветливо махнул рукой. Я ответил ему, «Я уже не удивляюсь дальности расстояния ваших биноклей. Но как они могут видеть сквозь стены и только то, что нужно?» «Вы видите то, что нужно при помощи точной наводки. А видеть сквозь преграду? Разве это уж так удивительно для вас, знакомых с случаями рентгена? Но они не совсем то?» «Да, новое всегда не совсем то, что старое. Тем оно и отличается от старого», – с улыбкой ответил Эль. «Летим. И мы полетели осматривать новую для меня Москву». «Поднимаемся выше. Вот этот участок – Москва второй половины двадцатого века. Наряду с многоэтажными небоскребами вы видите и те дома, которые стояли в ваше время. Здесь уже имеется целая сеть подземных железных дорог и начата постройка воздушной. Москва к этому времени давно вышла из старых границ и широко разлилась во все стороны. В начале 21 века мы строили небоскребы, но уже отделенные друг от друга, большими, незастроенными участками. Смотрите. Странный вид представляла собой эта новая Москва. На огромном пространстве возвышались симметрично расположенные, словно верстовые столбы, небоскребы в несколько десятков этажей с плоскими крышами. «Для посадки воздушных судов», — пояснил Эль. «Нельзя сказать». — Чтоб этот город выглядел очень красиво, невольно сказал я, глядя на унылую площадь, утыканную давами-столбами. — Зато он более гигиеничен, чем ваши скученные старые города. Когда мы начали строить Москву небоскребов, у нас было много споров о том, строить ли эти особняки или приступить к постройкам городов-домов, где многомиллионное население могло бы буквально жить под одной крышей. Спор начали наши, врачи-гигиенисты, которые предостерегали от увлечения урбанизмом, предрекая физическое вырождение населения в слишком искусственных условиях жизни этих городов-домов. Но мы еще не были настолько богаты, чтобы покончить с городами. Эти особняки небоскребы были своего рода компромиссом. Покончить с городами? Да, и мы покончили с ними. Ведь в конце концов скученность населения вызывается не только недостатком земельной площади, как было в Нью-Йорке 20 века, но и относительной дешевизной жилищной концентрации, а также несовершенствами способов общения. Радиополис – только старые названия, оставшиеся за районом. У нас нет больше городов. Если вы пролетите от Москвы к Ленинграду, вы найдете сплошные соты, поля и раскиданные среди них белые домики. Но городов не там, ни в другом месте вы. Не найдете. Но ведь вы вы непроизводительно заняли огромную земельную площадь, которая могла бы пойти под посевы. Вы, очевидно, не представляете себе успехов нашей агрикультуры. На квадратном метре мы добываем продуктов питания больше, чем вы добывали на своей де... десятине. Так кажется. Кстати, откуда произошло это слово? Корень, по-видимому, десять? Не знаю, смущенно ответил я. Эль улыбнулся. Кроме того, мы изготавливаем пищу химическим путем. У нас и сейчас парков и цветников больше, чем полей. Да, многое изменилось за эти годы. Мы не имеем городов, мы не имеем правительства, мы не имеем канцелярий. Необходимая в свое время категория совработников давно вымерла, как вымерли лошади. Несколько лошадей, между прочим, вы еще можете увидеть в нашем зоопарке. А совработники остались только в виде музейных манекенов. Они, впрочем, весьма похожи на оригинал. Для меня это была поистине самая большая сенсация за все время пребывания в радиополисе. Нет канцелярий? Нет софработников? Это уж слишком. Не шутит ли Эль? Как же можно обойтись без софработников? Но не сами же собой пишутся бумаги, с насмешкой, не лишенный горечи, сказал я. Друг мой, у нас совсем не пишутся бумаги. Я вижу, вы не можете освоиться сразу со всеми этими переменами. Мы плавно опустились на зеленую лужайку. Среди этой лужайки... На песчаном круде стоял сигарообразный серый предмет, напоминающий цеппелин, но значительно меньших размеров. Около цеппелина стояла Эя. Она еще издаль махнула рукой Элю и крикнула «Скорее! Надо спешить!» Я и Эль, не снимая крыльев, вошли в цеппелин. Эя последовала за нами и плотно захлопнула толстую дверь. Вспыхнул яркий свет, осветив мягкие кресла, стол, экран в углу. Это наша пушка, самый скорострельный летательный аппарат. Эа прошла вперед за перегородку. Оттуда послышалось гудение, и я почувствовал, как поднялась передняя часть нашего воздушного судна. «Летим», — сказал Эль. «Почему здесь нет окон? Они не нужны. Скорость и высота полета так велики, что вы все равно ничего не увидите. Куда еще лечу я? Что ждет меня? Впереди».